Глава 62. Боевая армада нарядных московских эвакуаторов вырулила из-за атриума и с организованностью японских роботов атаковала запруженную автомобилями обочину. Обеспеченная бездонным бюджетом бесперебойность стремительно разгружала земляной вал – Место отбывшего с добычей тут же занимал следующий, протягивая к жертве свою металлическую лапу. Возбужденные водители, как тараканы, выбегали из кофеен и банков, на ходу натягивая куртки, и на удивление скоро полноводная река из машин обмелела, оставив позади себя лишь одиноко сияющий рейндж-ровер. В это время из-за угла со стороны Курского вокзала вышла необычная троица – Яков с воротником шанса, Виндман с перебинтованной шеей и высокий старик, похожий одновременно на сошедшего с киноэкрана, хрестоматийного мага, избежавшего пациента-психушки. Троица спешно направилась к рейндж-роверу, из которого им навстречу вылез водитель с лицом хищной рыбы. Кивнул из троицы только Якову и протянул ему мобильный телефон». После скупого приветствия все уселись в машину, которая агрессивно помчала их по московским улицам. В Москве только-только рассвело, небо золотилось, на улицах хулиганил утренний морозец, покусывая прохожих, швырялся колючим ветром в лицо, но в салоне было тепло, уютно, приятно пахло кожей и морем из ароматизатора». И только пара натужно шутивших радиоведущих вносила какое-то нездоровое возбуждение. Объектом шуток у них выступал астероид, по поводу которого НАСА сделала вчера сенсационное заявление. То и дело звучала незнакомая фраза «импактное событие», которое для всех, видимо, стало обыденной, как коронавирусная инфекция когда-то. В тревожной словесной избыточности проскочило упоминание Нового года, и Виндман начал вспоминать, какой сегодня день. Вероятно, семья уже начала беспокоиться по поводу его исчезновения, особенно отец, но Борису все это казалось далеким и второстепенным. Не было сил удивляться и винить себя. Он оправдывался тем, что передал часть контроля над собой мерзкому животному. Офис Сизиджи все так же чернел мрачным кубом на фоне укрывшейся снегом Москвы, но в отличие от прежних визитов, теперь их встречали гораздо радушнее. Борис покосился на старика все еще не в состоянии поверить, что причиной тому стал этот динозавр, едва не лишивший его жизни». В круглое убежище под фонтаном их сопроводил новый местный начальник и какой-то прилизанный субъект в костюме, которого Виндман про себя окрестил адвокатом. Борис обратил внимание, что пластины сняли. Вместо них на полу была голая бетонная стяжка со штрабами под светодиоды и с многочисленными следами бурения. Аналогичные следы были и на стенах. Старик молча обошел помещение». Его заинтересовали только логотипы компании Сизиджи – три латунных круга, перечеркнутые лучом. Он попеременно погладил их. Затем подошел к центральному столбику и долго смотрел на него. Виндман показал, где они нашли труп Михеева. Старик равнодушно кивнул. «Что внизу?» – спросил он. «Четыре метра бетона, дальше грунт», – громко ответил начальник, будто докладывал кому-то. «По периметру сдвоенные тюбинги в виде колец. Получается что-то вроде колодца. Проходов и лазов не нашли, кроме одного. Который прорыли мы?» Уточнил Виндман. «Да». «Вы вскрывали до грунта?» Спросил старик. «За два дня пробурили метр. А дальше?» приезжал институт, как его там». Начальник взглянул на адвоката. «Типологии и экспериментального проектирования», пояснил адвокат. «Да, они проверяли бетон ультразвуком. Определили глубину 4 метра. 4,30, если быть точным. В бетоне очень много металла и керамических добавок. Полного анализа еще нет. Он почти не поддается резке. Каково назначение этого помещения, по-вашему?» «Убежище или склад», — сказал начальник. «Что-то вроде комнаты страха, пересидеть атаку. Звукоизоляция здесь как в акустической камере». «Так они что, не успели ею воспользоваться?» – спросил Виндман. «Выходит, так». Старик вплотную подошел к мужчине. «Вы курите?» – спросил он. «Да». «Одолжите зажигалку, а то эти двое собрались жить до ста лет». Старик мотнул головой, имея в виду Бориса и Якова. Мужчина передал ему зиппо. С той же просьбой старик обратился и к адвокату, забрав у него черный крикет. Адвокат повел бровью и переглянулся с начальником, но отказать старику было трудно, потому что, во-первых, он был ветераном, во-вторых, совершенно безумен, в-третьих, высок, и в-четвертых, что Виндман считал самым главным, знал обезьяний язык. Виндман с интересом смотрел на старика, ожидая, что он будет делать дальше, но к его разочарованию старик попросил их покинуть помещение. Он посмотрел на Виндмана, очевидно считая его ответственным за принятие подобных решений. Борис с неохотой кивнул, после чего начальник пожал плечами и вместе с адвокатом направился к шлюзовой двери. Борис и Яков двинулись за ними, но старик остановил их. «Вы двое останьтесь!» – старик решительным жестом закрыл шлюзовую дверь за вышедшими ФСБшниками. Борис нахмурился, чувствуя, как собачонка пробуждается от затянувшегося сна. «Ты говорил, что хороший Ищейка», — сказал старик. Виндман закатил глаза. «Я такого не говорил». Старик неожиданно улыбнулся и протянул ему крикет. «Именно здесь ты свернул не туда, мистер лучший Ищейка». Он повернулся и протянул Якову «Зиппа» а сам достал из кармана увесистую газовую зажигалку с внушительным соплом, похожую на маленький пистолет. Это не убежище, и уж, конечно, никакой не склад. Виндман насторожился. Старик тем временем двинулся по изогнутому коридору и вскоре исчез. Оставался лишь его голос. «Займите места у остальных логотипов». «Что вы задумали?» – спросил Борис. Яков между тем направился в другую сторону. «А то, мистер лучший ищейка, что это помещение — лифт, и мы на нем сейчас поедем». «Вот черт!» — пронеслось в голове Виндмана. Он бросился к оставшемуся логотипу и увидел старика и Якова. Разрывы внутренней стены располагались как раз напротив логотипов. «Нагревайте их кончиком пламени. Нам нужно не меньше тысячи градусов». Борис сомнением посмотрел на старика через проем, но увидел лишь его спину. Яков тоже повернулся спиной и чиркал зажигалкой. Виндману ничего не оставалось, как последовать их примеру. Не решаясь спросить, какую именно часть логотипа нужно нагревать, он стал водить кончиком пламени по всем латунным кружкам, изображавшим три диска, которые, отражая пламя, стали походить на солнце. И тут Борис заметил, что они не только отражают пламя, а как будто светятся изнутри. Будто он сумел их каким-то образом поджечь. Возможно, это иллюзия, но... Свет неожиданно моргнул. Где-то за пределами помещения загудело что-то мощное. Пол под ногами дрогнул, отчего пламя зажигалки погасло. Что Борис не сразу заметил потому что логотип продолжал светиться, и от него шел направленный луч, едва заметный, но набиравший яркость с каждым мгновением. Борис ощутил теплоту и, поняв, что луч упирается ему в грудь, отпрянул. Луч мгновенно вырос и светился уже как меч джедая, соединившись с двумя другими лучами прямо над металлическим столбиком с подставкой в центре помещения. На подставке образовался пульсирующий световой шар с угрожающим гудением и треском, напоминавший шаровую молнию, вызывая странное ощущение страха и восхищения одновременно. В следующее мгновение свет погас, остался только шар, который начал как будто расти и издавать больше гудения. Борис успел разобрать крик старика «Держитесь!» и они начали падать. Держаться, собственно, было не за что. Борис ухватился только за край проема, но растущий шар вынудил его отскочить. Он оступился, упал на пол, ощущая знакомое неприятное чувство движения на скоростном лифте. Все закончилось быстро. Он услышал звук, напоминавший гудение лебедки, после чего лучи растворились в воздухе, и возвратившийся свет стал даже ярче. Пространство спешно пересекал старик, направляясь к единственной двери. Борис быстро сообразил, вскочил на ноги. Старик уже открыл дверь и исчез за ней. Борис ринулся следом. За шлюзовой дверью не было никакого холла бизнес-центра. Довольно узкий коридор со скудным освещением, выложенный грязной плиткой и покрытые скатавшиеся пылью стены, выкрашенные синей краской в человеческий рост. Коридор безошибочно намекал на принадлежность к инфраструктуре метро. Огромная фигура старика маячила в конце, он уже открывал очередную дверь, словно хотел поскорее избавиться от Бориса и Якова. От пыли Борис начал чихать, коридор был грязен и загажен, как Казанский вокзал в начале 90-х. Под ногами валялись в огромном количестве серые окурки, темные стекла и мелкие камешки, как понял Борис, осколки плитки. Пол и правая стена были прошиты следами от выстрелов. Яков слегка подтолкнул его в спину, и Борис побежал за стариком. Тот с совсем уже не старческой прытью исчез в кромешной тьме, завыломанной им дверью. Продолжая чихать, Виндман добежал до двери и нырнул во тьму за стариком, успев заметить, что тот практически надвое расколол прочную деревянную дверь, часть которой теперь болталась на петлях. Он угодил в какую-то тряпку, скинул ее с себя, чертыхаясь, и прокричал «Свет!». Из-за спины возник луч. Яков включил фонарик. Луч уперся в спину старика, склонившегося над низкой, словно для гнома решетчатой дверью. В следующую секунду она была тоже выломана, и старик нечеловеческой тенью скрылся в проеме. Напарники побежали за ним. «Стойте!» – крикнул Борис, пытаясь в мелькании луча понять, что делает старик. «Тихо!» – отозвался старик. «Слышите?» «Поезд?» – спросил Яков. Здесь уже Борису удалось остановиться, прийти в себя и даже обнаружить выключатель, пошарив рукой у двери. Загорелась одна единственная лампочка под грязным потолком. Они находились в заброшенной раздевалке, кругом покрытые вековой пылью доски, ящики, перевернутые шкафчики, строительные каски, какие-то тряпки и прочий плохо различимый под толстым слоем однородной пыли хлам – На стенах тускло отсвечивала отколотая местами плитка. «Лампочка новая», – констатировал Яков. Старик стоял у металлической двери и прислушивался. Борис и Яков молча смотрели на него, готовые отреагировать на очередную выходку. Но старик будто охладел ко всему и стал наконец-то походить на настоящего старика. Он сник, опустил плечи, сутулился и открыл на себя дверь, Ее не пришлось выламывать, она открылась легко. Из-за двери в помещение тут же проник свет, но Борис увидел до боли знакомую картину – туннель метро, увитый проводами. Виндман понял, что растущий свет в туннеле – это фонари приближающегося поезда, и через несколько секунд мимо них, оглушая грохотом, действительно пронесся поезд. Борис увидел даже силуэты пассажиров, уткнувшихся в свои смартфоны. На фоне этого мельтешения стояла согбенная фигура старика, словно он только сейчас осознал, какое горе его постигло. «Что все это значит?» – спросил Борис, когда поезд проехал. Он подошел к старику. Тот посмотрел на него далеким отстраненным взглядом и, разумеется, ничего не ответил. Яков и Борис начали было осматривать помещение, впервые, наконец, осознав, что старик оказался прав, и они действительно спустились из офиса Сизиджи в метро на лифте. Но старик не дал им опомниться. Явив в очередной раз удивительное проворство, он нырнул в дверной проем прямо в туннель. Борис и Яков высунулись за ним. Луч фонаря запрыгал по рельсам и проводам, но в туннеле было светло, на стенах висели светильники, Но главная причина была в том, что станция располагалась совсем рядом, метрах в пятидесяти. Хорошо было видно даже пассажиров, стоявших на платформе. По туннелю от них со спринтерской скоростью удалялась фигура старика, так что Борису на время показалось, что это и не старик вовсе, и даже не человек. Тем не менее, он спрыгнул на пути и побежал за стариком». Где-то оглушительно загудел поезд, но Борис не успел понять, как далеко, потому что едва не споткнулся о перемычку и смотрел теперь под ноги. Яков обогнал его. Почти столетний старик впереди птеродактелем вспорхнул на платформу, распугав пассажиров. Вскоре на нее забрался Яков. Борис отставал. Он услышал крики, потонувшие в оглушительном гудке, и понял, что поезд уже совсем рядом». Яков рывком втащил его на платформу. Это была Серпуховская. В зале происходило какое-то движение. Выбежав туда из-за колонн, они увидели, что старик схватил какого-то парня за плечи и тряс, заглядывая ему в лицо. С ушей парня слетели полноразмерные наушники. Лицо исказилось ужасом, но старик уже потерял к нему интерес. Отпихнул к колонне и попытался также схватить девушку. Но она увернулась, и старик тут же помчался к эскалаторам. «Стойте!» – закричал виндман. Вдали показалась фигура полицейского, но то ли соображал он слишком долго, то ли перепугался. Безумный старик-великан в развивающейся длинной куртке пробежал мимо него и, расталкивая пассажиров, ворвался на эскалатор, где, ничуть не сбавляя скорости, стал подниматься наверх. Яков и Борис побежали за ним, и если Якову еще удавалось более-менее сохранять темп, то Виндман уже к половине пути еле переставлял окаменевшие ноги. Во рту появился привкус меди, в затылок долбил молот, на него оглядывались пассажиры, но лица их расплывались. Выбравшись на поверхность уже совсем черепашьим шагом, Борис обнаружил, что немногое упустил – Старик стоял у дороги и обнимал вышку мобильной связи. То и дело, поднимая лицо к небу, он пытался трясти массивную конструкцию и что-то возбужденно говорил. Яков стоял рядом, смущенно ловя взгляды прохожих. Борис подошел, упер руки в колени и стоял так какое-то время. Когда дыхание слегка восстановилось и молот перестал нещадно долбить по затылку, Борис обратился к старику который к тому времени опустился на колени прямо в снег и смотрел сквозь плывущий по Большой Серпуховской автомобильный поток. «Какого мать вашу хрена тут происходит?» – спросил Борис. «Вы объясните, наконец?» Старик не реагировал. «Эй, товарищ!» – Борис сплюнул в снег. Так прошло минут пять. Борис уже начал замерзать, и когда Яков спросил у него, что делать дальше, решительно ответил. «Пошли отсюда!» В это время Якову кто-то позвонил по тому самому телефону, который ему передал водитель. Этот звонок удивил Якова, и удивление не сходило с его лица, пока он отвечал на звонок. Борис, почуяв что-то важное, внимательно прислушивался к односложным ответам Якова. «Макаров?» – спросил Борис, когда Яков закончил говорить. «Да нет, госстрой какой-то. Что им нужно?» Яков задумчиво усмехнулся. «Помнишь, когда мы только начинали работать, ты сказал, чтобы я обзвонил все городские службы и узнал, случалось ли что-нибудь странное?» «Ага». Борис краем глаза заметил, что застывший истуканом старик дернулся. Его ухо оказалось как будто ближе. «Ну так вот, что-то странное случилось, и они не знают, куда обратиться. На одной стройке...» Заметив, что старик повернул голову и внимательно слушает, Борис схватил Якова за рукав и отвел подальше. Старик двинулся за ними, но услышал только, как Борис бодро сказал «Едем немедленно». «Что там случилось?» – требовательно вопросил старик. «Не беспокойтесь, ничего, что помешает вам и дальше обнимать столб». «Я еду с вами», – заявил старик. «В Макдональдс? Не играй со мной, щенок». «Просто мы собирались завтракать». Лицо старика стало по-настоящему страшным, но Виндман уже понял, что ухватил его на крючок и отпускать так просто не собирался. «Спасибо за фокус с лифтом. Думаю, что мы теперь квиты», сказал Борис, показав на свою шею. Они двинулись в сторону офиса Сизиджи, который был виден отсюда за небольшой церковью. Старик неотступно шел за ними. «Вам нужна моя помощь», сказал он. «Спасибо, больше не требуется». «Глупцы». Борис самодовольно улыбнулся и, обращаясь к Якову, спросил. «Рейндж все еще наш?» «Думаю, да». «Они финансируют науку», – раздался голос старика. Виндман остановился. «Точнее, одно из ее направлений». Виндман обернулся. «Кто?» «Тупой вопрос». Старик с ненавистью посмотрел на Виндмана. Что ты хочешь услышать, глупец? Определение из учебника? Есть только редкие крупицы информации, добыча которых стоила жизни десятков лучших людей, и их все еще недостаточно. Все еще недостаточно, чтобы ответить на твой невежественный вопрос. Так этим вы занимались? Добывали информацию? Именно, что занимался. Большую часть жизни – «Ну так вот, когда я спрашиваю, кто, я имею в виду ваше мнение. Большая часть от сотни лет. Вы хотите сказать, что за эти годы не сформировали собственного представления о том, с чем имеете дело?» Старик подошел, резко схватил Виндмана за отвороты куртки и почти поднял его. Борис ощутил могучую силу в схвативших его руках, но старик явно сдерживался. «Они убили...» Руки ослабли и отпустили Бориса. Виндман посмотрел на старика, который снова будто ушел в другой мир. Взгляд его стал далеким и пустым. «Идем», — сказал Борис, обращаясь к Якову. «Маскировка — их самая сильная сторона», — понеслось ему вслед. Виндман снова остановился, оглянулся. «Как птицы созданы для полета, так они созданы для того, чтобы прятаться». «Ладно» махнул рукой Виндоман. «Больно на вас смотреть, черт с вами, едете с нами».